Глава 4. Королевский бал магов. 1. Где-то в столице, в тёмном подвальном помещении без окон. Воздух затхлый, с характерным запахом плесени. За столом сидели четыре фигуры в тёмных плащах с капюшоном. У каждого из этих четверых на лицах были маски. Надеюсь. ХРФ к завтрашнему дню. Хреф. Всё готово? спросил самый большой из них. Именно большой, причём скорее в ширь, чем в высоту. Голова была маленькая, несоизмеримо меньше, чем тело. Издалека очертания этого человека походили на грушевый фрукт. Во время разговора этого толстяка была слышна одышка вперемешку с хрюканьем. Да, как и планировали. Всё уже полностью готово к завтрашнему представлению. Хе-хе, сказал с насмешкой самый худощавый из них. По голосу было понятно, что ему где-то около 20 лет, но при этом голос можно было считать крайне противным и скрипучим. Таким голосом вполне себе можно успешно рассказывать страшилки на ночь детям. Этот человек был среднего роста, но из-за того, что его осанка была как полумесяц, он казался довольно низким. Хорошо. С нашей стороны тоже все приготовления окончены, ответил самый крупный из них. Его голос звучал грубо и низко. По выпирающим мышцам под одеждой было видно, что этот человек наделён огромной физической силой, да и в высоту он был около 2 м. К тому моменту, как семейство Аркантель Добролось до гостиницы магов, уже вечерело. Они очень устали с дороги и хотели отдохнуть перед завтрашним днём. Им предстояло посетить бал магов. Бал магов в королевстве Мистленд было принято называть торжественный вечер, проводящийся в королевском дворце столицы раз в 10 лет. Это было событие, на котором собирались наиболее именитые маги королевства. Там они делились своими успехами в магических исследованиях, представляли своих детей и учеников, а также налаживали контакты с другими семьями магов. Само собой, семья Аркантель являлась одним из самых престижных семейств магов в королевстве. Тайные маги не идут ни в какое сравнение с какими-либо магами, владеющими одним или двумя элементами. Естественно, Множество таких семей имело целью сблизиться с семьёй Аркантель на таком балу, а ещё лучше породниться. К их глубочайшему сожалению, в семье Аркантель не было традиции решать судьбу своих детей за них самих. Такая точка зрения импонировала Леонарду, который до этого момента уже успел опросить наиболее сведущих из прислуги и своих родителей про Балмагов. Леонард ещё в прошлой жизни не любил, когда ему указывали на то, что он должен делать, и его позиция в новом мире совсем не изменилась. Кому, как не Леонарду, проживающему уже вторую свою жизнь, понимать, что нужно самому решать, что и как тебе делать, ведь твоё существование может оборваться в любой момент. Леонард не хотел жалеть о том, что чего-то не сделал в жизни. Потому у него попросту не было времени беспокоиться о том, что он якобы должен сделать. Вечером следующего дня семья Аркантель, состоящая из трёх человек, отправилась на королевский бал магов. На балу было много нарядных людей, и каждый из них относился к самым влиятельным магам всей страны. Леонард не ожидал, что в Мистленде их так много. Эта мысль в очередной раз зажгла огонь в его сердце. Для него это был очередной стимул как можно скорее стать сильнее. Добрый вечер. Позвольте представиться. Я Грегори Лайтман, дальний родственник вашей супруги. Мы с вами уже встречались 6 лет назад на дне рождения вашего сына. А это моя супруга Руби и дочь Элизабет, произнёс высокий статный человек. У него были изумрудные глаза и золотистые волосы с сединой по бокам. Его усы и борода тоже были светло-золотистыми, но в некоторых местах также прорастала седина. На вид ему было примерно 40 с лишним лет, но это по меркам прежнего мира Леонардо. Никогда не знаешь, сколько магу лет на самом деле, ведь они могли жить куда дольше обычных людей. Приветствую. Я, Альберт Аркантель. Действительно, моя супруга принадлежала к побочной ветви семьи Лайтман до замужества. Я помню, когда вы приезжали к нам с супругой на именины моего сына. Мою супругу зовут Голди, а это наш сын Леонард. Произнеся это, Альберт указал на своего сына и украдкой взглянул на Лео. Леонард понял, что сейчас должен вступить в разговор и представиться самостоятельно. Приятно познакомиться. Меня зовут Леонард Аркантель. Мне 7 лет. Увлекаюсь алхимией, начертанием и созданием заклинаний, вежливо представился Лео, посмотрев на главу семейства Лайтман. Рядом с Грегори и Руби стояла их дочь. У неё были такие же, как и у отца, светло-золотистые волосы, но её зрачки были бледно-розового цвета. Почти такие же зрачки, Леонард наблюдал у слепых людей в его прошлом мире. Позвольте поинтересоваться, может ли такое быть, что у Элизабет что-то не так с глазами. Данный вопрос шокировал как семейство Аркантель, так и семью Лайтман. Но через пару секунд последовал ответ от Руби Лайтман, матери Элизабет. Да, и ты нас очень удивил своим предположением. Не многие лекари могли сразу определить, что наша Лиз болеет слепотой. Если честно, то мы как раз надеялись встретить на этом балу человека, способного помочь нам решить её проблему с глазами. Сама Элизабет выглядела так, будто была куклой. Она была ниже Леонардо и на год младше него. Семья Элизабет уже отчаялась, так как не магические лекари не лучшие врачеватели, не смогли решить их проблему или подсказать, можно ли ее вылечить. У семьи Лайтман уже опускались руки, ведь за шесть лет они так и не смогли найти ни единого способа вернуть зрение Элизабет. Леонарду приглянулась эта девочка, мало того, что она была красивой и кроткой, так еще и родом из семьи, владеющей элементом света. Среди всех шести элементов Свет и тьма являлись наиболее редкими. Леонард понимал, что неважно, насколько сильным он станет. В одиночку в этом мире магии он вряд ли сможет жить спокойно. Да и лишних союзников не бывает. Его формула успеха была такова: стать сильнейшим среди магов самому, завести сильных друзей и товарищей, а также заработать как можно больше богатства для спокойной жизни. К слову о валюте, в каждой стране, помимо своей национальной валюты, существовала одна универсальная, магические кристаллы. Эти кристаллы производились магами из их магической силы и создавались при помощи специальных формаций. Один кристалл содержит почти месячный запас магической силы обычного низшего мага. Средний маг мог создавать с десяток таких в месяц, а высшей более сотни. Естественно, это при условии, что они знали, как происходит процесс создания. По факту, для создания партии магических кристаллов привлекалось около десятка подготовленных высших магов, приближённых к правительству страны. А сам процесс проводился в засекреченных лабораториях, построенных из специального материала, не допускающего утечки магической силы. И это не считая многочисленных сложнейших формаций, расположенных по всей площади этих помещений и требуемых для конвертации энергии в кристаллы. Для изучения и попытки копирования данных формаций группе выдающихся высших магов потребовалось бы несколько десятков лет. Но, естественно, у таких энтузиастов нет ни единого шанса попасть в эти засекреченные лаборатории даже на пару минут. Да и сама подделка этих кристаллов бессмысленна, ведь они содержат в себе магическую силу, которую могут чувствовать только маги. Следовательно, разве что человек, не владеющий магией, может быть обманут подделками. А у обычных людей не было причин и возможности получить в свои руки магические кристаллы. Тем временем разговор между семьями Аркантель и Лайтман становился всё более оживлённым. Но как назло, их перебили. К ним подошла семья из двух человек отца и сына. Они оба были толстеками в самом худшем значении этого слова. С каждым передвижением по залу их лица всё сильнее краснели, а сами они обливались в три ручья потом. За этим было просто неприятно наблюдать. Но что ещё неприятней, так это общаться с ними. У этих двоих напрочь отсутствовало чувство такта и взаимного уважения. Зато чувство собственного превосходства этой парочки было несоизмеримо огромным. Первым заговорил мальчик лет 10 на вид. Он был миниатюрной копией своего отца во всём: от внешнего вида до характера. Разве что в силу своего возраста всё ещё обладал некоторой долей наивности. Папа, смотри, какая девочка. Помнишь, ты обещал, что купишь мне на день рождения горничную. Прошлая же пыталась от нас сбежать, пока ты не поставил её на место. Так что теперь мне нужна новая, говорил мальчик. Его звали Пикс Фетман. больше еды, он любил только говорить и делать все отвратительные вещи, которые только взбредут в его маленькую испорченную голову. Пикс заметил Элизабет, и его глаза загорелись. Он уже сейчас представлял, как будет издеваться над этой невинной девочкой. Заставит её молить о прощении, а затем, как и обычно, попросит отца от неё избавиться, словно от надоевшей игрушки. Пикс любил это чувство вседозволенности и безнаказанности. «Сынок!» «ХРФ! На этом балу присутствуют только уважаемые люди!» «ХРФ! Нехорошо так себя вести в присутствии других высших магов!» «ХРФ!» – ответил его отец. Хок Фетман уже увидел издалека, как его чудный сынок, убежал в сторону семьи высшего мага Альберта Аркантель. Хог понимал, что нельзя злить такого человека. По крайней мере, ещё слишком рано для этого. Я извиняюсь за поведение своего сына. Хереф. Надеюсь, это недопонимание между нами было улажено. Хереф. После небольшого взгляда в сторону Альберта, Хог слегка улыбнулся. Из-за постоянной одышки его речь звучала крайне прерывисто. Казалось, будто он во время разговора чуть ли не задыхался. Хорошо. Ответ Альберта Аркантель был коротким и ясным. Этот ответ заставил Хога вместе с сыном сильно покраснеть от злости. Но всё-таки они оба развернулись и пошли в другой угол зала, боясь возможных последствий. Альберт уже крайне не понравились эти двое с самого начала, начиная от невежливого поведения Фетммана младшего и заканчивая непреклонной высокомерностью его отца. Даже понимая, что оскорбили ребёнка другой семьи, они смотрели только в сторону семьи Аркантиль, только потому, что те сильнее их. И извинились они не перед тем, кого обидели, а перед Альбертом.